Дым на горизонте от работающих котлов, лежавшего в дрейфе судна, заметил один из сигнальщиков. Он нам и сообщил через вахтенного офицера. Мы чуть было не проскочили мимо, так что, в курс, направились к судну добровольческого флота. Там были частично разобраны машины, поэтому дать ход судна не могло. Максимум пару узлов, поэтому капитан судна и не пытался бежать. Смысла не было». Как он мне потом объяснил, они испытали неимоверное облегчение, рассмотрев на флагштоках обоих кораблей российские флаги. Раньше там висели самоделки, где нам в Японии русские флаги взять. Но после того, как мы зашли в Шанхай, конлодка поделилась с нами своими флагами. Так что у нас теперь даже запас был. На отроке под ветром колыхался военно-морской российский флаг, как в принципе и на угольщике. Когда мы подошли ближе к ремонтирующемуся судну, с его палубы, где толпились казаки, а там их было больше сотни, прозвучало хорошо слышное «Ура!». Кстати, эти казаки в бинокле и подзорные трубы тоже рассмотрели, что у нас на палубах есть их коллеги. А как же, несколько казаков несли службу. Раз они теперь морская пехота, хоть и временно, то служба есть служба. Тут же Горёв распоряжался, так что часовые у арсенала и рубки стояли при полном снаряжении и вооружении с винтовками на ремне, Часовые, а их на судне было трое на боевых постах, назначенные головизненным, сменялись каждые четыре часа. Команды обоих наших кораблей тоже приветствовали своих, размахивая руками или без бескозырками. Немногие казаки, что отдыхали фуражками, приветствовали соотечественников. Интенсивные тренировки были пока закончены, чтобы дать людям отдых. Вот свободные от вахты высыпали на палубу. Еще бы, такая встреча. Может, кому-то она и показалась случайной и неожиданной, Но, кажется, командир крейсера что-то подозревал. Я ведь ему сообщил точные координаты, куда следовать. Так что он ожидал что-то тут найти. И вот нашёл. «Лейтенант», — обратился я к Головизнину, «сообщите на Мариуполь, что я ожидаю у себя капитана судна Ложена и командира конвойной роты, то есть командира сотни под Исаула Елисеева». Вот теперь подозрения лейтенанта переросли в уверенность в том, что я был в курсе местонахождения тут русского судна, и знал, кого тут встречу. Тот поспешил отдать распоряжение. Теперь с появлением офицеров он мог себе это позволить, а я неторопливо двинул к себе в каюту. Один из вахтенных матросов последовал за мной. На нём приборка каюте к скорой встрече офицеров. Оба корабля уже сбросили ход, сделав круг вокруг лежавшего в дрейфе Мариуполя, и также легли в дрейф. С помощью сигнальных флажков они у нас появились тоже благодаря Лазареву, Сигнальщики передали на ремонтируемое судно просьбу прибыть на борт крейсера названных людей и также легли в дрейф. С Мариуполя уже спустили шлюпку, так что достаточно быстро названные офицеры оказались на борту отрока. Правда, под Исаул был не один, его сопровождали двое офицеров. Один был сотником, второй — Харунжей. Остальные офицеры казачьей сотни остались на борту судна. «Господа, присаживайтесь!» После того, как Головизнин представил нас друг другу, указал я на стулья, и небольшую софу, сам устроившись на своей койке. Мне тут удобно было, всех вижу. Кстати, лейтенант удивился, когда я велел ему представить нас. Он был уверен, что мы знаем друг друга, все предпосылки к этому были. Двое других казачьих офицеров остались на палубе, общались с нашими офицерами из экипажа, получая от них самые свежие новости по местным боевым действиям. А то давно уже были оторваны от информации, можно сказать, у них был информационный голод». Наши моряки им даже выдали немного потрёпанные самые свежие газеты, чтобы и другие могли почитать, когда вернуться обратно на борт своего судна. Правда, почти все они были на немецком или английском языках, но полиглотов на Мариуполе хватает, переведут остальным. Что-то я отвлёкся. В общем, командир сотни был один, как и капитан Мариуполя. Они устроились на указанных местах, казак только шапку поправил, чтобы она не мешала. А Вот Головизнин уходить не собирался и устроился на свободном стуле. Его гладало любопытство, причём, как я понял, очень острое. Он просто не понимал, что происходит. но ну, то, что я жестом не отправил его погулять и позволило ему остаться. Раз не запрещают, значит можно. Прежде чем перейти к серьёзному разговору, хотелось бы узнать, есть ли острые проблемы, которые нужно быстро решить? Поинтересовался я, прекрасно зная ответ. «Ещё как есть», — кивнул капитан Мариуполя. Они с казаком вообще были ошарашены, когда узнали, что обоими кораблями командую я. Да, они обо мне уже не раз слышали, причём не только хорошее. Вон в Америке, откуда они шли, меня тоже начали поливать грязью. Политика, мать её. В общем, отношение ко мне было скорее насторожённое, верить или нет. Так что я им дал с полчаса покрутиться в среде моих моряков, которые, естественно, информированы были куда больше. Так что, когда они после уточняющих вопросов прояснили себе некоторые моменты, Например, узнали, что большая часть команды, включая казаков, освобождена мной из японского плена. Отношение ко мне стало постепенно меняться. «Продовольствие и вода», — понимающе кивнул я. «Откуда вы?» — изумился капитан. «Это нетрудно было просчитать. Я закупил в Шанхае продовольствие, не так много, как хотелось бы. Но вам до порт Артура хватит, позволит слезть с урезанных пайков. Вы ведь туда идёте?» «Именно так». «Хорошо, сейчас лейтенант Головизнин, командир крейсера Отрак отдаст приказ, и всё закупленное в Китае продовольствие на шлюпках будет отправлено к вам на борт, включая бочонки с водой». Не знаю, что делал лейтенант, но вернулся он в ту же минуту, явно не собираясь пропускать ни слова. Наверное, вахтенный матрос стоял за дверью, вроде мелькал там рукав в форменной военно-морской куртке, и он ему передал приказ, сразу же вернувшись. Особо ничего сказать не успел» так что тот ничего не пропустил. Выяснив у капитана степень окончания ремонта, пообещав помочь механиками, у меня теперь их стало хватать, я свернул к своей теме. Мне нужны были люди. Под Исаула я попросил пока подождать окончания разговора с капитаном Мариуполя, мол, потом и до него очередь дойдёт, так что тот сидел на полу Софии с интересом нас слушал. Естественно, капитан был против, чтобы я забрал часть его команды. Причём большую часть. Однако я находил убедительные доводы, и тот всё же сдался, сказав, что отпустит только добровольцев. Видимо, он был уверен, что их будет не так и много. Судя по усмешке казака, тот сомневался в этом. Вот Головизнин был в сомнении. Он понимал, что моряки с торгового судна для крейсера не подходят. Слишком долго переучивать. Угольщик наш имеет, в принципе, полную команду, и пополнения не требует, хотя и может её принять». Когда капитан после наших недолгих споров на миг замолк, обдумывая решение, лейтенант почти одними губами вопросительно шепнул мне «Зачем они нам?» «Перегонные команды», — так же тихо ответил я. Судя по посветлевшему лицу лейтенанта, тому это простое объяснение в голову просто не приходило, так что он только кивнул. Тогда люди действительно были нужны. В общем, мы ударили с капитаном Лаженом по рукам, потом потомок французов дал добро — После этого капитан с Головизниным вышли решать рабочие вопросы. Их хватало. А мы с Подъясаулом уже перешли к своим темам. «Как вы оказались на Мариуполе, я в курсе. Как я понял, вы должны по прибытии в Порт-Артур поступить под командование старшего казачьего войска, а дальше какие приказы поступят? Я не военный, приказы вам отдавать не могу. Однако прошу до того момента, пока вы не ступите на русскую землю или где находятся русские представительства, временно отойти под мою руку». «Обещать вам могу изрядные приключения, немало рубок на шашках, но главная ваша задача – это абордаж судов и боевых кораблей противника, возможные высадки десантом на вражеском берегу для совершения небольших или больших диверсий. Со своей стороны обещаю приложить все силы, чтобы потери были минимальны. Да я и сам просто не ввяжусь в бой, если не буду убежден, что выиграю схватку». «То есть упустите противника?» – удивленно посмотрел тот на меня, пребывая в изрядной задумчивости. Не трусость ли это? А при тут трусость? На мой взгляд, это обычная тактика летучего отряда, о чём вы не можете не знать. Такие группы, как мой отряд, так действуют. Обнаружил цель, если она по зубам атакуют и уничтожают Такие булавочные уколы наносят противнику потери куда больше, чем один крупный, но с уничтожением нас. Но потеряем мы корабли, и что? Кто дальше будет наносить удары? Нет, нервировать противника, заставляя его перекидывать с места на место и так немногочисленные силы, вот наша тактика. Ресурсы у боевых кораблей японцев не бесконечны, и угля они жрут, дай боже, а они их гоняют всюду, где мерещатся мои корабли. Это не я сказал, один английский офицер с торгового судна, которое мы после досмотра утопили, контрабанду вёз. Говорил я всё то же самое, что и в своём глюке, тогда мне под Исаула удалось уговорить, причём не зря. Ребята оказались действительно отчаянные до да беспредела и отважные. Позже я ни разу не пожалел о своём таком приобретении. Вот в этот раз долго уговаривать казака не пришлось, как и в случае с канонеркой в Шанхае. Всё решила скука, долгое плавание через стихий океан явно поспособствовало правильному принятию решения. Дальше после того, как Елисеев дал своё согласие, мы уже решали рабочие вопросы. В общем, на время сотня в полном составе переходит к нам. Благо лошадей, как можно было ожидать, у них не было. но ну с проживанием решит Головизнин. Проблем на борту с этим не было из-за нехватки экипажа. Под Исаул ушёл. У него теперь было много работы. Нужно всю сотню со всем имуществом перевести на отрок. А я ополоснулся в тазике, освежившись. Кстати, появление казаков на Мариуполе можно назвать счастливым стечением обстоятельств. Грузовое судно находилось в Сан-Франциско, когда началась война. Намекну, оно там ремонтировалось. Там же стояла личная яхта одного из великих князей дома Романовых, причём при нём была сотня казаков, та самая Елисеевская. Князь был с официальным визитом, потому и такая охрана. Узнав о войне, тот начал снаряжать яхту для скорого отбытия обратно в Россию, когда его глаз зацепился замер мерно стоявший Мариуполь. Узнав, что тот как раз направляется в Порт-Артур, князь решил отправить свою сотню казаков трошки повоевать, тем более сами казаки как раз были не против. Так что он ссадил их и отбыл. Мариуполь также почти сразу покинул американский порт, опасался интернирования. Тем более груз в трюме был очень важен, снаряды для русских броненосцев и разная сопутствующая мелочь. В общем, на малом ходу, задействовав только часть котлов, судно отошло дальше по побережью и, найдя тихую и пустую бухту, встало на ремонт. От скуки, стояли они там почти две недели, казаки охотой извели всю живность на берегу, пока, наконец, судно не было готово к выходу. Кстати, они не были оторваны от информации, как можно было бы подумать. Переодеваясь в гражданскую одежду, один из офицеров прогуливался до ближайшего городка, где закупал свежую прессу, так что более-менее были в курсе всего. Американцы о русском судне знали. Я про окрестных жителей. Именно они доставляли на берег к свежее продовольствие, фрукты, овощи. В общем, подзарабатывали. Потом было долгое плавание, трижды вставали у каких-то островков для ремонта. Частые поломки были проблемой, а там уже и произошла наша встреча. Так что встретили нас реально чуть ли не как спасителей. Вон казаки со счастливыми улыбками пробирались к нам на крейсер. Жигарёв, а он, кстати, казачий чин имел взводного урядника, со своими подчинёнными перешёл под руку Елисеева, войдя в сотню в качестве дополнительного взвода. На месте стоянки Мариуполя мы задержались почти на сутки что было, в принципе, не так и много. К счастью, на американцы нашлись нужные запчасти, именно их отсутствие и заставляло капитана Ложена так часто ложиться в дрейф для ремонта. В Америке нужные детали они приобрести не успели, война началась, часто приходилось глушить вообще все котлы. А тут, получив нужные запчасти и целую команду механиков, за сутки основную неисправность устранили, и судно встало на ход. Однако я всё равно не собирался его оставлять, Так что Мариуполь отправится, куда шёл, к Порт-Артуру. Тем более я дал Лажену карты подходов к Порт-Артуру, как с нашими, так и японскими минными полями, чтобы тот не налетел на них, а там на подступах его встретят. Пусть идёт ночью и недалеко от берега. Служба дальнего обнаружения, благодаря макарова в Порт-Артуре сейчас работает как надо, так что действительно встретят и сопроводят. Ну а путь у берега обезопасит судно от возможной встречи с японскими миноносцами. Они там редко ходят. После ремонта Лажен направил своё судно в сторону корейских берегов. Кстати, его угольные ямы были пополнены благодаря нам, а то действительно остался только резерв. Так можно и не дойти. Правда, пополнили не так и много. Просто запас увеличили, чтобы точно дошёл, если избежит встречи с японцами, конечно. Естественно, стоило бы его сопроводить, но у меня столько планов и столько ребят, просто жаждущих, чтобы им дали повоевать. Так что я займусь своей привычной надо сказать, уже любимой работой, диверсиями на коммуникациях японцев. В общем, буду ставить им палки в колеса. Между прочим, в своем рапорте, что я отправил через консульство Шанхая на имя Макарова, указал, что если еще раз встречу конвой из англичан, идущих с контрабандами в сторону Японии, буду их топить, даже если будет сопровождение, его потоплю. Оборзели совсем. Сам Лажен, с которым мы в последний раз разговаривали во время прощального вечера, устроенного в салоне отрока, Выразил мне своё недовольство. По его мнению, мы его ограбили. Но не ожидал он, что столько моряков согласится отправиться с нами. Из пяти офицеров, что находились на борту, со мной пошло четверо, включая старшего механика. Тот смог уйти. Мол, машины до порта Артура выдержат, а там можно найти другого механика. Тем более помощником был подготовлен. Тот проследит за механизмами до самого пункта назначения. Причем все новички имели новенькую форму прапорщиков по Адмиралтейству и щеголяли в ней. Мои офицеры тут же встали в стойку и выяснили, что на борту Мариуполя в качестве пассажира находится самый настоящий портной. Он следовал в Порт-Артур, причем ни не один, нет, ни не с семьей, а со швейной машинкой и многочисленными рулонами ткани. Так как часть моих офицеров из тех, что были в плену, изрядно поизносились и не имели смены, да и три штурмана из Шанхая тоже формы не имели, то мы смогли как-то уговорить портного перебраться на один из наших кораблей. Тот выбрал угольщик. Там ему комфортабельную каюту предоставили. В общем, деньги у команды были. Я трофеи распределил, так что Портному сразу заказали несколько комплектов формы. И тот, сняв мерки, начал шить. Что-то я отвлёкся. Капитан Ложан действительно был недоволен. У него числилось в команде 53 моряка при пяти офицерах. Он был шестым. Четверо ушли ко мне. На борту остался сам капитан и его давний друг, старший штурман, тоже пожилой, усатый, как таракан-мужчина. Ко мне ушла вся молодёжь. К тому же из команды перешло к нам 30 матросов. Фактически, чтобы перегнать судно к пункту назначения, придётся оставшимся приложить немало сил, но это было возможно. Мы все это понимали, однако люди мне действительно были нужны, и я не мог не принять их. В общем, как стемнело, Мариуполь двинул в сторону Кореи, А мы как раз в сторону Японии, счастливо миновав боевую английскую группу из одного броненосца и нескольких крейсеров. Это они нас искали. Приказ английского адмирала был достаточно жесток. Найти русского пирата и покарать за нападение на английские мирные торговые суда. Головизнину теперь не требовалось постоянно находиться в рубке. Теперь у него были вахтенные офицеры. Поэтому, проверив, что курс проложен правильно, его прапоры прокладывали, он спустился ко мне в каюту. «Войдите», — ответил я на стук в дверь. «Разрешите?» — проник тот ко мне в каюту после разрешающего кивка. «Хотелось бы уточнить ваши ближайшие планы». «Разочарую, лейтенант. План есть. Если надеешься, что будет морское сражение, то зря. Первой у нас будет сухопутная операция. Тут вся надежда на казаков». «Что-то серьёзное?» — насторожился тот, внимательно меня слушая. «Ещё бы. Японцы катают бронесталь для своих кораблей». А присадки для этой брони получают в одной шахте, надо сказать, единственной на острове. Она находится не так и далеко от берега, в 20 километрах. Задача казаков незаметно добраться до шахты. Ночью пойдут. Уничтожить охрану, а она там есть. И заминировав шахту, взорвать её. Необходимого металла у японцев запасено не так и много. Да и он уходит со свистом. Так что потеря шахты сразу поставят их в тяжёлое положение. Придётся договариваться о внешних поставках, пока восстанавливают шахты. А это всё время. Такое нужное нам время. Серьёзное дело. Невольно присвистнул тот. И нужное. Это так. Ладно, ко мне сейчас Елисеев с офицерами подойдёт. Буду вводить их в курс дела. Всё же у них меньше суток для подготовки. Высаживать будем завтра поздним вечером. Высадка на тебе. Тоже готовься. Координаты высадки чуть позже, сообщу. «Ясно. Разрешите идти?» «Идите». Не успел уйти командир крейсера, как раздался стук в дверь. Казаки пришли. Впустив их, сразу стал вводить в курс дела, сообщив, что иду с ними. Кроме меня, специалистов по Японии больше не было. Когда постановка задачи была закончена, я не мог не похвастаться перед специалистами своей коллекции японских мечей. А они реально были ценителями. Так что изучали мои мечи со всей тщательностью и даже восхищением. Были там старые и ценные экспонаты. Сотник даже предложил провести спарринг со мной, выяснив, что я каждый день провожу тренировку, чтобы не потерять форму. С казаками я уже тренировался, вполне неплохой уровень владения шашкой, однако сразиться в учебном бою с офицером тоже был не прочь. Оказалось, Елисеев тоже увлекается коллекционированием холодного оружия. Сам он свою коллекцию продемонстрировать не мог, осталась дома в родной станице. Но как эксперт выступал достаточно грамотно, несмотря на то, что в России японское оружие и культура были слабо изучены. Он действительно не был особым знатоком японского оружия, хотя с его слов пара катан в коллекции у него имеется, но пояснить многие моменты другим офицерам мог. Именно он, узрев у меня очень древний вакидзаси, просто не мог его выпустить из рук, буквально возжелав, и тут же стал предлагать что-то на обмен из своей коллекции. «Ага, сейчас». Это был подарок. Мне его подарил старый мастер Мича, с которым я общался, проживая в Токио. Подарок тем и ценен, что был памятным. Подъесаул очень расстроился, но я успокоил его, сказав, что японцев, что носят при себе семейные реликвии, хватает. Глядишь, и повезёт в предстоящей боевой операции, От отчего тот воспрял духом. Закончив хвастаться своими приобретениями, я отправил казаков отдыхать и готовиться к будущей высадке — Им ещё предстоит изучить английские винтовки, на которые должны перевооружиться. К ним патронов было много, и три пулемёта, которые я планировал взять с собой. Нам пришлось следующий световой день держаться подальше от японских берегов, лишь провожая дымы транспортных и грузовых судов на горизонте огорчёнными взглядами. Столько целей уходят. Перед операцией так светиться не стоило, это уже потом можно тут поработать. Судя по совершенно спокойному и беспечному движению, О прошлых наших рейдах успели подзабыть. Лично я тут не работал, а вот Эссен, да, повеселился. Что ж, восстановим статус-кво, но главное с шахтой разобраться. Я на неё давно нацелился, да всё руки не доходили. Место высадки нами уже было присмотрено, так что как начало темнеть, мы двинули к берегу и подошли к нему, когда уже окончательно стемнело, практически в полночь. Сам я был в своей привычной и уже разношенной форме японского флотского офицера. Спускаясь по трапу шлюпку, удерживаемую двумя моряками, чтобы не мотало, что-то волнение поднялось, мне это не нравилось, придерживал длинную саблю. Однако ничего, на восьми шлюпках тут из американца плавсредства были задействованы, работая веслами, двинули к берегу. Название «угольщику» я не давал, просто его так привыкли называть американцем, что это стало названием. Вот я и решил оставить всё как есть. Горанин даже приказал боцману сменить название на судне, закрасив старое на борту. Так вот, задействовали также дополнительные лодки, чтобы одним заходом высадить всю ораву казаков, включая десяток моряков и минного офицера. Все они отвечали за взрывчатку и несколько снарядов, что мы взяли с собой, так как этой самой взрывчатки было маловато. Вот и усилим подрыв снарядами. Носилки, чтобы её переносить, часть боезапасов и, главное, пулемёты. Расчёты тоже из моряков были сделаны заранее, так что разгрузившись, а высадка прошла на удивление нормально, Бухта тихая, и никто не замочился. Мы проверили амуницию, и, выслав вперёд легконогих разведчиков, двинули следом. Пока всё прошло нормально. Лодки сейчас возвращаются обратно. Оба корабля отойдут от берега как можно дальше, то есть за пределы видимости, и станут нас ожидать. Сигнала на возвращение не было. Я назначил время нашей встречи. К нему крейсер и должен вернуться к берегу. Причём не сюда. Место встречи было назначено совершенно другое. К тому же таиться нам не потребуется. Шли мы спокойно. Дорога, на которую нас вскоре вывели разведчики, была совершенно пустынна. Ветер крепчал, похоже, я был прав. Наступала непогода, которая нам вполне могла помешать, чего совершенно не хотелось бы. Вот в таких размышлениях я и шёл, когда вернулись радостные разведчики. Чуть дальше ими была обнаружена корчма, как они её назвали, на свой лад. Но это действительно оказался не такой большой постоялый двор. Причём отнюдь не пустой. Самое главное, что там были лошади и даже повозки. Так что полусотня под руководством сотника Евстигнеева, окружив корчму и тихо вскрыв ворота, стала проникать внутрь. Без шума, конечно, не обошлось. Когда казаки ворвались внутрь здания, даже раздалось несколько выстрелов. К счастью, с нашей стороны обошлось без убитых, но это позволило нам добыть транспорт. Пока груз, что мы несли на плечах и на носилках, укладывался на повозки, запрягались лошади а четыре конных казака сразу же поскакали разведывать дорогу. Я допрашивал хозяина Постоялого двора и некоторых постояльцев. Мимо, никого с шахт тут не было. Нет, сам хозяин не раз принимал постояльцев, что работали на шахтах, но ничего конкретного, что нам было нужно, не знал. Придется искать другие источники информации. На Постоялом дворе мы оставили тройку казаков. Они под утро должны были на одноконной пролетке догнать нас, а пока пусть присмотрят за всеми пленными». Кстати, убитых действительно не было ни с той стороны, ни с нашей. Раненые имелись. Один казак получил рану в ногу наживую. пехотные офицеры с пленных лёжа полоснул ножом. Вот у японцев было их с десяток, в основном штыковых. Несмотря на то, что английские винтовки парнями были плохо изучены, работали они с ними вполне уверенно. Кстати, Елисеев привязал к седлу коня, которого ему выделили, сразу три катаны и одну вакедзаси, не считая ножей. То есть, судя по его действиям, Он серьёзно собирался меня переплюнуть, набрав большую коллекцию японских мечей. Другие офицеры, в принципе, были обделены похожими трофеями. Кроме как личным оружием, взятых в плен офицеров. Их тут аж шестеро оказалось. Особо ничего больше не было. Кто-то скажет, что неправильно бесчестно лишать офицеров их родового оружия, но тут была причина так поступить. У одного капитана-артиллериста, похоже ветерана, что заканчивал лечение в госпитале, явно собираясь возвращаться в Корею, оказалась казацкая шашка. Причём именная. Обнаружив её, казаки этого капитана чуть не порвали, отметели ли знатно. Оказалось, этот казаком был известен, отчаянный рубака. Вот и лишили в отместку японцев всех мечей за это дело. Только одна катана досталась сотнику. Елисеев её осмотрел и, скривившись, отдал своим офицерам. Но в отдел, да и не очень хорошего качества. Кстати, ту шашку он себе забрал, планировал позже родственникам бывшего хозяина отправить. Дальше мы уже двигались ускоренным маршем и к двум часам ночи прибыли на место. Разведчики, отправленные нами вперёд, уже частично облазили подходы к шахте и выявили огневые точки. Пулемётов и тем более пушек тут не было, так что оставив наше средство передвижения недалече, сотня сделала марш-бросок к позициям, что уже начали готовить разведчики, и стала разворачивать пулемёты. Небольшие группы казаков, пользуясь полной темнотой, фактически на ощупь двинули к казармам рабочих и охраны, остановившись у ограды. Не совсем понятно, что где было, где шахтёры жили, а где охрана. Только с отдельным домиком было понятно. Наверняка там офицеры проживали и начальник шахты. Для вышек уже были выделены лучшие стрелки. Там часовые маячили, как разведчики доложили. Источники света на территории лагеря были. Несколько фонарей, да ещё масляных. Как только всё было готово, я тихим шёпотом сказал лежавшему рядом бородатому казаку, выделенному мне Елисеевым посыльному. «Ахмед, отжигай!» прохрипел тот в сторону двух матросов, стоявших метрах в десяти от нас. Там черкнули кремнём, поджигая труд. И Бигфордов шнур загорелся до того, как часовые подняли тревогу. А они заметили в стороне несколько огоньков. В небо шипя стали подниматься две яркие осветительные ракеты, взятые нами из корабельных запасов отрока. Стало светло как днём, но это ненадолго, поэтому моряки готовили следующие ракеты. Рядом стоял целый ящик с ними. Сам я лежал за одним из максимов, установленных на пехотном станке. Поскольку я являлся самым опытным и повоевавшим пулемётчиком из всех, кто с нами находился, было естественно, что я возьмусь за рукоятки пулемёта. Дальше я операцией не командовал, мое дело только отдача сигнала к началу. Дальше поддержка казаков. Поэтому, когда ракеты взлетели, я ящуря глаза, они еще не привыкли к свету, не адаптировались, чуть опустил ствол, поскольку мы находились на вершине холма, а казармы чуть в низине, и дав короткую пробную очередь на уровне живота стоявшего в казарме человека, стал короткими очередями дырявить ближайшее строение. Они дощатые были, и пули их пробивали без проблем. Там наверняка сейчас паника, так что мои пули жертвы все равно найдут. Подготовились мы знатно. Второй пулемёт работал по второй казарме, а третий находился в резерве на случай внештатной ситуации. Она наступила, когда сигнальщики пустили в небо третью пару ракет. Из второй казармы выхлестнулась полуодетая толпа японских солдат. У меня оставалось патронов 10 в ленте, так что я выпустил их по толпе и стал перезаряжаться. Второй расчёт как раз этим занимался. А вот третий, наоборот, радостно застрочил, выбивая у японцев целые бреши. Да и казаки, что подобрались к ограде и там залегли, зачастили выстрелами, выбивая солдат охраны. По моим прикидкам, их тут было около роты. Серьёзная охрана. Да и сведения у меня оказались несколько устаревшими. Всё же, как позже выяснилось, у роты было два пулемёта. Только вот задействовать их японцы не успели, и те попали в наши трофеи. Как оказалось, я поливал огнём казарму рабочих, так что сразу, как это выяснилось, прекратил по ней огонь. После перезарядки я огня не открывал, уже не требовалось. Любое шевеление, кроме площади у казармы, где стонали и кричали раненые, стихло. Вперёд двинули казаки. Хорошо двинули, прикрывая друг друга, поглядывая по сторонам. Ракеты ещё были, так что они видели, что делать. В казарме охраны пришлось немного пострелять с ранеными. У нас тоже два появилось. Но ничего, разоружили всех. После чего минёра двинули к шахте. Там тоже была охрана, но её сняли разведчики в начале боя. Именно там и обнаружился первый пулемёт в капонире с мешками с песком. Второй был чуть дальше, позиция на холме, много что перекрывало. Повезло, что разведчики хорошо сработали, и японцы не смогли открыть огонь, а то мы бы двумя убитыми не обошлись. Последние были из тех, кто плац у казарм зачищал. После этого пленных казаки уже не брали, взбешены потерями были. Минёры сразу стали минировать, углубившись в шахту. Чуть позже казаки при обыске построек нашли в отдельно стоявшем сарайчике, он был далеко от построек, запасы динамита. И дело пошло веселее и быстрее. Парни собирали трофеи, перевязывали раненых, в этот раз были и убитые. Двое раненые японские солдаты всё равно продолжали стрелять. Уважаю. Сам я бегал наблюдать то за погрузкой, тут тоже лошадей и повозки добыли, то за минированием, стараясь не лезть мичману Карташову под руку. Парень опытный, это видно. Мои советы, конечно, принимает, но и свой ум имеет. Когда мы удалились от шахт за километр, земля дрогнула и за спиной неярко полыхнула. «Хорошо долбануло», — пробормотал я. «Там была разветвлённая сеть шахт. Пришлось подумать, чтобы взорвать всё разом», — сказала стоявшая рядом тёмная фигура голосом Мичмана Карташова. «Это вы, мечман молодец. По возвращении обязательно напишу на вас представление к награде». Не только на вас, на многих участников этой операции. А теперь уходим. Время в запасе есть, однако поспешим. У нас скорая встреча с отроком. Тем не менее, мы как шли, так и шли, взрыв нам не помешал. Да, оборачивались на ходу, комментируя увиденное, но не более. Раненые, а их было шестеро, передвигались на повозке. Там же были тела погибших. Те, кому повозок не хватало, почти бегом шли за ними. По времени мы не то что не успевали, шли с опережением графика. По пути к нам присоединилась стройка, что охраняла постояльцев. Светать начала, так что вовремя. Доложились они своему командиру, а под Исаул уже мне. Там тоже норма. Как время подошло, оставили всех пленных связанными и двинули на наше соединение. По плану мы к обеду должны выйти в бухту, где располагалась рыбацкая деревушка. Захватим её, сил для этого более чем достаточно, и будем ждать подхода отрока. Глубины тут у берега приличные, тот может близко подойти. Однако, благодаря внезапному появлению транспортных средств, время стоило бы подкорректировать. К деревне теперь мы выйдем утром. Придётся подождать наших. Что меня привлекало в этой деревушке, так это то, что, несмотря на её малые размеры, там находились склады. Не сказать, чтобы большие, но в нашем случае приличные. Торговцы доставляли морем товар, дальше уже по земле развозили по всем окрестным деревням. В основном это был рис, но можно было что-то ещё найти, Вот это продовольствие я и собирался прихватить. В принципе, пока у нас с ним проблем нет, но именно что пока. По примерным прикидкам Головизнина, затеявшего проверку, у нас этого продовольствия, с учётом новичков, едва на неделю. Стоит пополнить. Тем более пресной воды было дня на три, а у деревушки имелось пресное озеро с родником. Тут многие воду пополняли. Конечно, грабить деревенских, а тут, как ни посмотри, всё так и есть, нехорошо, но делать нечего. Если встретим, какое судно с нужным нам грузом, заберём. А пока нам и со складов риса хватит. В принципе, утешал я себя зря. Как выяснилось, склады были пустые. Рановато мы прибыли. Следующая поставка должна была состояться дня через три. Ну да ладно. Зато на другой сюрприз нарвались. Уже полностью рассвело, поэтому редкие встречные были шокированы, глядя на спокойно, но всё же быстро идущих вооружённых русских солдат». Причем, как выяснилось, не все могли разобраться в национальной принадлежности, поэтому, заметив меня в японской офицерской форме, робко старались узнать, что это за подразделение, или не старались и проскальзывали мимо, видимо, принимая за союзников. Любопытным я отвечал, что это английские кирасиры, и прокатывало. Я не совсем опытный всадник, но старался соответствовать, тем более вон сколько наставников, так что учился. Я вообще всегда стараюсь научиться хоть чему-то». До берега оставалось не так и много. Мы уже сошли с местной центральной дороги, на которой стоял тот постоялый двор, на более узкую, хоть и тоже неплохо укатанную, когда я заметил возвращение одного из разведчиков. Тот доложил под Исаулу, а вот уже он с явно встревоженным лицом направился ко мне. Сам Елисеев в это время распекал Харунжева, что командовал авангардом. Там порубили двух японских офицеров, что передвигались в двуколке. Они сами виноваты, за оружие схватились. Но можно было это сделать более тихо. Хлестнул одиночный выстрел. Вот под Ясаул помчался разбираться. Всё же я приказал идти в полной тишине. Не по своей земле идём. К счастью, вокруг населённых пунктов не было, и этот выстрел остался незамеченным. «В бухте у деревни японский миноносец стоит», — выдохнул тот, натягивая поводья рядом с двуколкой, на которой я ехал рядом со своим готовым к бою пулемётом. Казаки уже вполне уверенно разбирались в типах военных кораблей, так что сомнений у меня не было. Сказали «миноносец», значит, действительно миноносец. Только что он тут делает? Никаких подготовленных мощностей в деревне не было. За водой зашёл? Вполне возможно. Видимо, я задал этот вопрос вслух, размышляя, поэтому услышал предположение от Елисеева. Может, отдыхают? Может, задумчиво ответил я. разведчики что? Как увидели миноносец, сразу выслали сообщение, чтобы мы не входили в деревню. Она тут рядом. Обойти тот холм, и можно спуститься к ней. В трёх километрах. «Сотня, стой!» – скомандовал я. «Пока не получим точные разведданные, подождём. Если что, нас отрок поддержит, подождём его. А пока усильте разведку, при возможности нужно выкрасть жителей деревни. Я хочу знать, что японцы тут делают». Офицеры были у Елисеева опытные. Сотня сошла с дороги, устраиваясь на отдых. Были выставлены наблюдатели, секреты, даже пулемёты сняты и поставлены на главные направления, чтобы прикрыть на случай внезапной атаки. Наблюдатели были вооружены биноклями и контролировали окрестности. С десяток казаков под командованием опытного урядника ушли к деревне. Там овраг был удобный, по нему можно легко и незаметно добраться до деревни даже днём. Лишь бы на деревенских мальчишек не нарваться, деревня хоть и небольшая, на три десятка домов, а их всё же хватало. «Долго ждать не пришлось. Буквально через 40 минут два казака по оврагу притащили к нам первого языка, паренька лет шестнадцати, из местных. Мы времени тоже зря не теряли. Дорога к берегу была хоть и малохоженной, но всё же движение на ней было. Вон перехватили местного торговца, что скупал товар на берегу и развозил его по другим деревням. Секрет его остановил и спеленал, отправив к нам. Сам пожилой торговец нам без надобности». «Так что, загрузившись на крейсер, оставим тут, сам развяжутся или помогут». С языком я общался недолго. Тот особо не скрывал ничего, с удивлением нас рассматривая. Так что выпытывать у ровесника ничего не пришлось. Действительно, без пыток обошлось. Хотя сотника начал готовиться. Оказалось, он в этом дока был. «И что он сказал, командир?» — поинтересовался Елисеев, который всю мою беседу с молодым рыбаком простоял рядом. «Это не из-за нас». Ночь, помнишь, ветреная была, когда мы шахту брали? Ещё бы. А на море сильное волнение, для миноносца это серьёзное препятствие, тем более старого проекта. Третий класс рухлить. Японцы их для береговой службы используют. Как называется? Названия нет, номерной, французской постройки. Хм, а что если нам захватить его? Правда, боевой ценности он не представляет, да и минные аппараты имеют другой калибр по сравнению с отроком. То есть фактически одноразовый, но можно что-нибудь придумать. Позвать ребят, чтобы описали, где тот стоит и как. Не требуется, от рыбака уже всё узнал. Хотя нет, зови, уточню кое-что».